Глава 42. Наследие. Часть 1. Firewire. Его личность оставила свой след на всех созданных им продуктах. Как философии Apple, прослеживающаяся от самого первого Macintosh 1984 года до самого последнего iPad, так и в жизни Стива в основе всего лежала плотная интеграция всех элементов. Его энтузиазм и стремление к совершенству, его напористость и сильнейшее желание творить Его жестокость и одержимость, все это нашло свое отражение в манере ведения бизнеса и в получавшихся продуктах. В основе единого поля, связывающего личность Джобса с созданными им продуктами, лежит внутренняя энергия. Вкупис немигающим взглядом, его молчание могло уязвить человека столь же сильно, как и гневная отповедь. Энергия Стива порой очаровывала окружающих, Как, например, во время рассказов о глубоком смысле, закрытом в музыке Боба Дилана, или когда на презентациях Джобс рассказывал что о новом вине с трудов Apple, за всю её историю. С таким же успехом Стив мог селить ужас в сердца людей. Именно такой эффект производили речи Джобса, когда он обвинял Google и Microsoft в воровстве у Apple. Так у него разделилось двойное видение мира. Коллеги говорят о раздвоении Стива на героя и придурка. Одна крайность сменяла другую, нередко в течение одного и того же дня. То же самое можно сказать и о сутонах им продуктах, а его идеях, о пристрастиях в еде. либо лучшее в мире, либо дерьмо, отстой, и несъедобное. Отсюда вспышки неконтролируемого гнева при виде малейшего огреха. Обработка металлических элементов, изгиб головки винта, оттенок синего на коробке, интуитивность управления. Он будет называть их дерьмом ровно до тех пор, пока внезапно не назовет совершенством. Он считал себя художником, им он собственно и был. А потому и позволял себе выходки творческой натуры. В погоне за совершенством. Стив Джобс довёл Apple до досконального контроля над каждым выпускаемым продуктом. Его тело покрывало сыпью при виде программного обеспечения от Apple, запущенного на ноутбуках устройствах другой компании. От одной только мысли установить на безукоризненно чистое яблочное устройство грязное, непроверенное приложение, его выворачивало наизнанку. Объединив программное обеспечение, аппаратное обеспечение и контент в единую систему, Стив смог добиться простоты. Астроном Иоганн Кеплер как то сказал: "Природа любит простоту и единство". Точно так же их любил и Стив Джобс. Ведомый инстинктом интеграции, Стив без тени сомнения занял четкую позицию в одном из ключевых противостояний цифрового мира открытое против закрытого. Хакерский дух, унаследованный от клуба самодельных компьютеров, призывал к открытому подходу, где весь контроль не был бы сосредоточен в одних руках, где пользователи могли бы по желанию модифицировать начинку устройства, делиться кодами, работать с открытыми стандартами. стерегаться проприетарных систем и создавать приложения, совместимые с большим количеством устройств и операционных систем. К лагерю таких людей принадлежал Стив Возняк. Созданный им компьютер Apple 2 легко открывался, и к имеющимся у него слотам и разъёмом пользователь мог подключить всё, что душе угодно. Но Стив, с на свет своего ребёнка по имени Макинтош оказался в лагере соперника. Вроде по сути безупречности работы программное и аппаратное обеспечение были соединены в одно целое. А это шло наперекор хакерскому духу. В итоге Джобс запретил устанавливать операционную систему с компьютером Macintosh на какие-либо другие устройства. В Microsoft взяли курс в противоположном направлении, позволив устанавливать Windows направо и налево. Они не производили изящные компьютеры, зато доминировали в секторе операционных систем. Когда доля Apple на рынке упала ниже 5%, Microsoft был удостоен лавров победителя в мире персональных компьютеров. Тем не менее, в долгосрочной перспективе модель Джобса доказала свою состоятельность, даже занимая маленькую долю рынка. Apple получала крупную прибыль, тогда как прибыль других производителей компьютеров по мере наполнения рынка падала. В 2010 году, например, доля Apple на рынке персональных компьютеров занимала 7%, но при этом 35% всей операционной прибыли компании из Купертино шли именно оттуда, куда более значимые плоды верости в полную интеграцию дала в начале 2000-х годов, когда Apple взяла курс на стратегию цифрового хаба, превращение настольного компьютера в центр целой системы с возможностью подключения всевозможных портативных устройств. плеер iPod один из элементов этой плотно интегрированной системы, и для его использования необходимо загрузить специальную программу от Apple под названием iTunes. А там уже через iTunes Store загружать контент. В итоге iPod, как годами позднее iPhone и iPad, выглядел идеальным устройством на фоне топорных гаджетов от конкурентов, не имеющих аналога интегрированной системы Apple. Стратегия оправдала возложенные надежды. В мае 2000 года рыночная стоимость Apple оценивалась в одну двадцатую от Microsoft. В мае 2010 года Apple обогнала Microsoft и стала самой дорогой технологической компанией. К сентябрю 2011 года Apple стоила на 70% дороже, чем Microsoft. За первый квартал 2011 года доля Windows компьютеров сократилась на 1%, тогда как доля Macintosh выросла на 28%. К этому моменту борьба перенеслась в мир мобильных устройств. Google, избравший более открытый подход, сделал свою операционную систему Android доступной для любого производителя планшетов или мобильных телефонов. К 2011 году доля Google на рынке мобильных устройств была такой же, как и у Apple. Минусом открытости Android стала сильная фрагментация. Производители приукрашивали операционную систему на свой вкус и лад, из-за чего приложения не могли работать на всех устройствах одинаково полноценно. У каждого подхода есть свои плюсы. Кому-то нравятся более открытые системы и возможность выбирать. Другие не признают ничего, кроме плотной интеграции Apple. и тотального контроля, выливающийся в простой и дружелюбный интерфейс, большее время работы аккумулятора и удобство при работе с контентом. Но есть и обратная сторона медали. Стараясь доставить пользователю удовольствие, Стив серьезно ограничивал его возможности в использовании устройства. Джонатан Синтрейн, один из самых рассудительных сторонников открытого подхода, начинает свою книгу Будущее интернета: как это предотвратить со сцены представлением Джобса iPhone и предупреждает о возможных последствиях замены персонального компьютера на стерильный прибор, привязанный к управляющей сети. Еще более жестко о модели Apple отозвался Кори Док тору в своём манифесте Почему я не буду покупать iPad. К его созданию подошли очень глубокомысленно, но в нем четко прослеживается презрение к пользователю. Пишет Кори Док "Покупая iPad ребенку, вы лишаете его возможности узнать, что в этом мире можно все собрать и разобрать. Вместо этого вы внушаете, что для замены батарейки нужно обращаться к специалистам". Джобс же в свою очередь считатал такой подход добродетелью. "Мы делаем это не за того, что мы помешаны на контроле маньяки", объясняет Стив. Мы делаем это потому, что хотим создавать прекрасные продукты. Мы заботимся о пользователе и хотим нести полную ответственность за весь процесс, а не выбрасывать на рынок всякую херню, как это делают другие. Джобс верил, что оказывает пользователю услугу. Зачем мы будем мешать людям заниматься своими любимыми делами? У них и так полно забот. Так зачем ещё беспокоиться о том, как подключить свое устройство к компьютеру? Порой этот подход шёл наперекор к краткосрочным деловым интересам Apple. Но на фоне убогих устройств, уведомлений о загадочных ошибках и раздражающих интерфейсов, впечатления от использования продуктов Apple были просто умопомрачительными. Это была словно прогулка по одному из дзен-садов в Киото, который так любил Стив. Подобного эффекта невозможно добиться, преклоняясь перед алтарем открытости или позволив распуститься сразу тысячи цветов. Иногда лучше оказаться в руках помешанного на контроле маньяка. Вот у энергия, отчетливо наблюдается в умении Джобса концентрироваться. Он устанавливал цели, наводил на них лазерный прицел своего внимания и отфильтровывал все лишнее. Если он чем-то увлекался, пользовательским интерфейсом на самом первом Macintosh, дизайном iPhone и iPod, привлечением звукозаписывающих компаний к сотрудничеству с Apple, он не отступал ни перед чем. Если же он ни в какую не хотел иметь дело с кем-то или с чем-то судебные разборки, какие-то рабочие вопросы, рак, семейные проблемы он их решительно игнорировал. Благодаря умению концентрироваться, он мог сказать нет. Он смог вернуть Apple на поле боя, отказавшись от всех продуктов, оставив только самые важные. Он сделал проще устройства, убрав из них клавиатуру, программное обеспечение, утанив лишние функции и интерфейс, избавившись от настроек. Джобс считал, что умение концентрироваться и любовь к простоте появились у него после дзен-тренировок. Они взрастили в нем доверие к интуиции, благодаря им он научился отсеивать все лишнее и отвлекающее. Именно они воспитали в нем эстетический вкус, основанный на минимализме. К сожалению, дзен-тренировкам не удалось привить ему свойственные дзену спокойствия и внутреннюю безмятежность. Это тоже стало частью наследия Стива Джобса. Он частенько бывал на взводе, и скрывать свою раздражительность он даже не пытался. У большинства людей между мозгом и ртом существует перегородка, которая регулирует грубость и порыв раздражения, но только не у Джобса. Он взял за правило говорить жесткую правду. Моя работа найти дерьмо, а не посластить его. говорит Стив. Это сделало его харизматичным лидером, способным вдохновлять других. Пусть порой и ведущего себя как полный придурок. Энди Херцвелл как-то сказал мне: "Я бы очень хотел услышать от Стива ответ на вопрос: почему ты так отвратительно себя ведешь?» даже членам семейной?" Иногда казалось, что Стиву не хватает фильтра, сдерживающего обидные высказывания, либо он нарочно обходит его. Сам Джобс уверял в последнем. «Таков уж я, и не ждите, что я буду кем-то другим". Но лично я думаю, что Стив мог контролировать себя, если бы он этого захотел. Если он делал людям больно, то вовсе не по незнанию, скорее наоборот. Стив видел людей насквозь. Он чувствовал их мысли, он знал, как управлять ими, как водить заблуждение или если потребуется, причинить боль. Острая грань личности Джобса не столько шла ему на пользу, сколько вредила, но иногда она служила определенной цели. Вежливые и обходительные лидеры, изо всех сил старающиеся не обидеть других, Как правило, оказываются не очень эффективными, когда возникает необходимость перемен. Десятки людей, которым от Джобса особенно доставалось, в конце списка своих пугающих жалоб ставят фразу о том, что Стив научил их делать вещи, которые раньше представлялись им просто нереальными. Так ему удалось создать корпорацию, битком набитую первоклассными специалистами. Сага о Стиве Джобсе это история создания Кремниевой долины в большом масштабе из водительского гаража самую дорогую компанию в мире. Стив Джобс не создал много устройств. Зато он, мастерски собирая воедино великолепные идеи искусства и технологии, создал будущее. Он создал Macintosh, разглядя в графическом интерфейсе такую силу, которую не заметил Xerox. Водохновлённый идеей тысячи песен в кармане, Стив воплотил её в iPod, таким образом, как это никогда не смогла бы сделать Sony даже при всех своих возможностях. Одни стимулируют инновации, думая об общей картине, другие уделяют внимание деталям. Джобс одинаково хорошо умел и то, и другое. В результате он оставил после себя продукты, навсегда изменившие целые отрасли. Компьютер Apple 2, в котором монтажная плата Steve Wozniak превратилась в персональный компьютер, предназначенный не только для любителей. Компьютер Macintosh, с которого началась революция домашних компьютеров, и который сделал популярным графический пользовательский интерфейс. История игрушек и другие блокбастеры студии Pixar, давшие волю цифровой фантазии. Магазины Apple Store, навсегда изменившие представление о роли магазина в определении бренда. Плеер iPod, изменивший способ потребления музыки. Магазин iTunes Store, который спас музыкальную индустрию. Телефон iPhone, к которому объединились телефон, музыкальный плеер, фото и видеокамера, а также позволявший проверять электронную почту и заходить на интернет-сайты. Магазин App Store, породивший новую индустрию создания приложений. Планшетный компьютер iPad, который стал первым среди множества новых планшетных компьютеров, а также предоставил площадку для цифровых газет, журналов и книг. Сервис iCloud, который отодвинул компьютер в центральной роли в цифровой жизни пользователя. И наконец сама компания Apple, которую Джобс считал своим величайшим творением. Место, где творческие идеи взращивались, использовались и воплощались в жизнь столь умело, что Apple превратилась в самую дорогую компанию в мире. Был ли он умным? Нет, не особенно. Вместо этого он был гением. Скачки его воображения были интуитивными, неожиданными и подчас магическими. Ученый Марк Кац назвал таких людей гениями-волшебниками. Озарение на них может внезапно зайти, совершенно неожиданно. И опираются они на интуицию, а не на мыслительный процесс. Подобно первооткрывателю, он умел правильно оценить информацию, понять, куда дует ветер и почувствовать, что его ждет впереди. Так Стив Джоб стал одним из величайших руководителей нашей эпохи, человеком, которого совершенно точно будут помнить через 100 лет. В пантеоне истории он займет место рядом с Эдисоном и Фордом, как никто из своих современников, Стив дал миру самые передовые технологии, сочетающие в себе силу поэзии и мощь процессоров. работы с остервенением, одновременно вдохновляя своих коллег и выводя их из себя, Стив создал самую творческую компанию в мире. Ему удалось заложить в саму ДНК Apple чувство дизайна, перфекционизм и воображение. Благодаря чему компания, даже по прошествии десятков лет, наверняка будет процветать на пересечении технологий и искусства. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 42. Наследие. Часть вторая. И кое-что еще Принято считать, что последнее слово должно оставаться за биографом. Но ведь это биография Стива Джобса, и хоть его легендарное желание тотального контроля обошло этот проект стороной, я подозреваю, что не смогу передать правильное представление о нем ведь он в каждой ситуации умел перетягивать на себя одеяло. Если просто отправлю его в историю, не да последок сказать несколько слов. За время наших с ним встреч Стив Джобс довольно часто говорил о том, каким он хочет видеть свое наследие. Вот его мысли, его собственные слова. «Мною всегда двигало желание создать долговечную компанию с мотивированными на создание отличных продуктов сотрудниками. Все остальное ушло на второй план. Разумеется, прибыль это здорово, ведь благодаря ей создание отличных продуктов становится возможным, но именно продукты, а не прибыль, служили мотивацией. Сколи сменил приоритеты, сделав главной целью заработок. Между ними очень тонкая грань. Но в конце концов именно это и решает ключевую роль в жизни компании. Кого ты нанимаешь, кого ты повышаешь и что вы обсуждаете на собраниях. Некоторые говорят: "Дай пользователям то, чего они хотят". Но это не мой подход. Наша задача понять, чего они будут хотеть, и сделать это раньше, чем они на самом деле захотят. Кажется, Генри Форд однажды сказал: "Если бы я задал покупателям вопрос об их желаниях, они бы ответили, что хотят быструю лошадь". Люди и понятия не имеют, чего им нужно, до тех пор, пока ты им этого не покажешь. Именно поэтому я никогда не полагаюсь на изучение рынка. Мы должны прочитать слова до того, как они появятся на странице. Основатель Polaroid Эдвин Лэнд говорил о пересечении искусства и науки. Мне нравится это пересечение. Есть в нем нечто магическое. Много людей привнесли в эту жизнь инновации, и я такой не один. Apple находит отклик в сердцах людей благодаря тому, что в наших инновациях присутствует мощный поток искусства. Я полагаю, великие художники и великие инженеры, похожи в своем желании самовыразиться. Знаешь, некоторые из лучших инженеров, работавших над самым первым Mac, побочно занимались еще и музыкой, или стихами. В 50-е компьютер стал способом выражения творческого потенциала. Великие художники вроде Леонардо да Винчи и Микеланджело прекрасно разбирались в науке. Микеланджело не только умел создавать скульптуры, он еще много знал о добыче камня. Наши покупатели платят нам за то, что мы интегрируем все вместо них. их потому что они не хотят сами возиться с этим 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если твоя цель прекрасные продукты, то ты сам рано или поздно придешь к объединению программного обеспечения, аппаратного обеспечения и контента. Хочешь быть новатором? Будь им сам. Открывая свои продукты сторонним программам и железу, ты отказываешься от своих идеалов. В прошлом разные компании олицетворяли собой в Кремниевую долину. Долгое время такой компанией являлась Hewlett-Packard. Затем, в эпоху полупроводников, их на смену приходили Fairchild и Intel. Думаю, Apple тоже была такой компанией в свое время, пока ее не затмили другие. Сейчас это вновь Apple и еще Google. Все же Apple выделяется, ведь она, я думаю, смогла пройти проверку временем. Какое-то время она была среди догоняющих, но сейчас Apple вновь на гребне волны. Сейчас легко бросать камни о Microsoft. Она безусловно растеряла все свое преимущество. Microsoft себя изжила. И все же я ценю их заслуги, давшиеся им непросто. Они хорошо умели вести бизнес. Но они никогда не были так ориентированы на продукт, как должны были быть. Билл любит представлять себя человеком продукта, но на самом деле это не так. Он бизнесмен. Успешное ведение бизнеса значило для него куда больше, чем создание отличных продуктов. В конечном счете, Билл стал самым богатым человеком на планете, и если это и был его целью, то он успешно ее достиг. Я для себя такую цель не ставил, да и Билл, вероятно, тоже. Я восхищаюсь им за то, что ему удалось создать столь впечатляющую компанию. Мне нравилось работать с ним. Он умён, и у него прекрасное чувство юмора. Но в ДНК Microsoft никогда не было заложено искусство. Даже увидев Mac, они не смогли толком его скопировать. Они совершенно его не поняли. У меня есть своя собственная теория о причинах упадка таких компаний, как IBM и Microsoft. Сначала компания превосходно делает свою работу, удивляя всех новинками, и в итоге становится монополистом или около того в определенной отрасли. Качество продукта начинает играть второстепенную роль. В компании начинают ценить людей, которые знают толк в продажах, Вид ими на они. Они инженеры и дизайнеры знают, как можно извлечь максимум прибыли. В конце концов, во главе компании оказывается продавец. В случае с IBM это Джон Окерс. Он умный, красноречивый и прекрасный продавец, но он совершенно не разбирается в создании продуктов. Аналогичная ситуация и в Xerox, когда компания управляет продавец, к мнению инженеров и дизайнеров он не очень-то прислушивается, поэтому многие просто увольняются. Так случилось в Apple, когда по моей вине её возглавил Скайли. Так случилось и в Microsoft с приходом Балмера. Apple повезло, она смогла оправиться. Однако я сомневаюсь, что изменения могут прийти в Microsoft, пока у руля компании стоит Балмер. Я ненавижу, когда люди, начавшие стартап, захотели потом продать его или сделать публичной компанией, чтобы заработать побольше денег. Называют себя предпринимателями, они не хотят заниматься самым трудным создавать настоящую компанию. Только так можно внести свой вклад в наследие тех, кто был до тебя? Создать компанию, способную посуществовать не меньше поколения. Это удалось сделать Walt Disney. братьям Хьюлету и Пакардо, а также основателям компании Intel. Они создавали компании, которые будут жить, а не просто приносить деньги. Надеюсь, Apple ждет такая же судьба. Я бы не сказал, что грубо веду себя с людьми. Просто если что-то на самом деле херня, то я говорю об этом в лицо. Быть честным, моя работа. Я знаю, о чем говорю. и обычно я оказываюсь прав. Я попытался привить такую культуру всем сотрудникам компании: мы звёзки честны друг с другом. Каждый может назвать меня мешком с дерьмом, равно как и я могу сказать то же самое о них. Мы спорили до хрипоты, орались что есть сил друг на друга. И это были одни из лучших моментов в моей жизни. Я могу совершенно спокойно, в присутствии других людей сказать: "Рон, этот магазин отвратителен". Совершенно свободно, прямо на глазах у ответственного инженера, я могу сказать: "Слушай, ты конкретно облажался с этим устройством. Это взнос за присутствие в помещении". Ты должен быть предельно честным. Может быть, где-то и есть клуб джентльменов, где сидят аристократы с галстуками на шее, жеманно подбирающие слова. Но я родом из калифорнийской семьи среднего класса. Я так не умею. Порой я бываю довольно грубым, наверное, слишком грубым. Помню как-то раз, я уволил сотрудника, а потом по дороге домой к шестилетнему Риду я думал, каково это сказать семье и маленькому ребенку, что ты потерял работу. Это тяжело. Да, но кто-то должен это делать. Я осознал, что поддерживать команду на начальческом уровне и есть моя работа. И если я не буду делать это, то вместо меня этого не сделает никто. Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Боб Дилан мог бы целую вечность петь протестные песни, и он бы заработал на них кучу денег, но он не стал. Ему нужно было двигаться вперед, и он двигался. В 1965 году он начал играть электрическую музыку, из-за чего он лишился множества поклонников. Зато его турне по Европе в 1966 году было самым лучшим. Публика обожала слушать, как он играл на акустической гитаре. Затем он где-то отыскал эту группу, которая впоследствии стала называться The Band, и люди вновь разочаровались в нем. Иногда делано даже свистели. На одном из концертов, когда Боб собирался пить Лэка Роллинстон, из зала кто-то закричал: "Иуда, А делуну плевать, на полную", сказал он тогда. The были такими же. Они продолжали развиваться, двигаться вперед, оттачивать свое мастерство. Вот и я всегда старался двигаться вперед. В противном случае, как поёт Делон: "Если ты уже рождён, то ты уже умираешь". Что мною двигало? Полагаю, большинство творческих людей стремится выразить свою благодарность за возможность пользоваться плодами трудов других людей, живших до нас. Я не изобретал язык или математику, но ведь я ими пользуюсь? Лишь малая часть того, что я ем, сделана мной, и ничего из моей одежды. Все, что я делаю, зависит от других по моего вида. И многие из нас хотят внести свой вклад в поток нашей жизни. Каждый выражает себя доступными ему способами. Ведь не каждому дано умение сочинять песни, как Боб Дилан, или писать, как Том Стоппард. Мы все пытаемся использовать таланты для выражения своих глубинных чувств и благодарности за то, что было создано до нас. И мы сами хотим привнести в этот кладезь что-то новое. Вот что мною двигало. Эпилог. В один солнечный день Стив, которому тогда уже не здоровилось, сидел в саду за домом и размышлял о смерти. Он вспоминал о своём путешествии в Индию. Почти полувековой давности. Говорил о буддизме, реинкарнации и переселении душ. Я верю в Бога процентов на 50, высказался Стив. Почти всю свою жизнь я верю в существование чего-то недоступного человеческому глазу. Он признался, что сейчас, перед лицом смерти, он, возможно, переоценивает вероятность наличия загробной жизни из-за желания верить в ее существование. Мне нравится идея, что после смерти частичка человека выживает, поделился Стив. Иначе это как-то странно. накапливается огромный опыт, может быть даже мудрость, а потом все просто исчезает. Я очень хочу верить в то, что человек полностью не умирает, что хотя бы его сознание остается. Очень долгое время он молчал. С другой стороны, возможно, это как выключатель, продолжил Стив. Щёлк, и нет человека. Затем, немного подумав, он добавил: "Может быть, именно поэтому я никогда не любил добавлять выключатели к продуктам Apple".